Глава третья. Хлюпер. Настоящий Хьюберт. Один, но очень большой матрац. Несколько слов о туризме. Гледис готовит сэндвич. Отдел слепых писем. Наследники госпожи Шик. Зловещее письмо. Аварийный план. Еще одно зловещее письмо и куда более зловещее, чем предыдущее. Господин фон Липвик ошибается каретой. Мокрец видел стеклодувов за работой и изумлялся их мастерству. Как может изумляться только человек, мастерски владеющий лишь словом. Возможно, здесь потрудились именно такие мастера. Заодно со своими злыми двойниками из гипотетического параллельного мира, стеклодувами, продавшими души своему плавкому богу за талант выдувать из стекла спирали, и хитроумные перекрещивающиеся бутыли, и фигуры, которые казались совсем близко и в то же время так далеко. Жидкость бурлила, плескалась и, да, хлюпала в стеклянных трубах. В воздухе пахло солью. Бент подтолкнул мокрицу, указал на несуразную деревянную вешалку и молча протянул ему длинный желтый клиентчатый плащ и такую же непромокаемую шляпу. Сам он уже успел облачиться в этот костюм и, словно по волшебству, добыл где-то зонтик. — Это платежный баланс, — объяснил он, когда мокриц натянул плащ, — и он никогда не сходится. Где-то послышался грохот, и на них дождем полилась вода. — Что я говорил? — добавил Бент. «Что оно делает?» — спросил мокрец. Бен закатил глаза. «Черт и знает, боги догадываются», — сказал он. «Хьюберт!» — позвал он громче. «У нас гости!» Плеск стал ближе, и из-за угла стеклянного сооружения показалась фигура. Справедливый или нет, но Хьюберт — одно из тех имен, которым всегда мысленно подрисовываешь картинку. Хьюберты могут быть высокими, могут быть худыми, Мокриц ни на чем не настаивал, но этот Хьюберт выглядел как самый настоящий Хьюберт, то есть был упитанным коротышкой. У него были рыжие волосы, необычная по опыту мокрица черта для стандартной модели Хьюберта. Густая шевелюра топорщилась у него на голове, как щетина на кисточке. На высоте пяти дюймов от черепа волосы были обрезаны при помощи садовых ножниц и ватерпаса. На эту голову можно было поставить чашку с блюдцем. — Гости! — — нервно переспросил Хьюберт. — Чудно! К нам сюда нечасто заглядывают. На Хьюберте был длинный белый халат, и из нагрудного кармана торчали карандаши. — Неужели? — протянул Мокрец. — Хьюберт, знакомься, господин фон Липвик, — сказал Бент. — Он здесь для того, чтобы узнать о нас побольше. — Мокрец, — сказал Мокрец, — и выступил вперед с протянутой рукой и лучшей своей улыбкой. — Ой, мои извинения, надо было повесить лощи ближе к двери, — запречитал Хьюберт. Он осмотрел руку мокрица, как некий любопытный прибор, и осторожно пожал ее. — Ты застал нас не в лучшей форме, господин фон Липвик, — сказал он. — Неужели? — спросил Мокриц, продолжая улыбаться. Он все гадал, почему волосы Хьюберта стоят торчком. Клеем он их, что ли, мажет? — Господин фон Липвик, у нас главный почтмейстер, Хьюберт, — объяснил Бент. О, вот как! — Я в последнее время редко выхожу из подвала, — сказал Хьюберт. Неужели? — повторил мокриц, улыбаясь, уже несколько натянуто. — Да, мы ведь так близки к идеалу, — сказал Хьюберт. — Я уверен, что еще чуть-чуть, и... Господин Хьюберт полагает, что сей аппарат сродни хрустальному шару, который показывает будущее, — пояснил Бент, закатывая глаза. — Вероятное будущее. Желает ли господин фон Липка увидеть аппарат в действии? — спросил Хьюберт, дрожа от усердия и энтузиазма. Только бессердечный человек смог бы ему отказать, поэтому Мокриц предпринял героическую попытку изобразить, что именно это и было пределом его мечтаний. — С удовольствием! — воскликнул он. — Но что конкретно это за аппарат? Слишком поздно он заметил знаки. Хьюберт вцепился в лацканы своего халата, словно обращаясь к аудитории, и весь раздулся от нетерпения начать разговор или, по крайней мере, монолог, полагая, что это одно и то же. «Хлюпер, как мы тут между собой выражаемся, это то, что я называю, цитата, аналоговым устройством, конец, цитаты. Он решает задачи не путем отношения к ним, как к числовым примерам, но реально дублируя их в формате, которым мы можем управлять. В данном случае денежный поток, циркулирующий внутри города, становится потоком воды, обращающимся в стеклянной матрице Хлюпере». Геометрическая форма определенных сосудов, функционирование клапанов я осмелюсь сказать, гениальные опрокидывающиеся ковши и винты для подачи воды позволяют хлюперу симулировать самые сложные транзакции. Мы также можем калибровать исходные условия, чтобы изучить законы, лежащие в основе экономики. К примеру, можно выяснить, что произойдет, если сократить рабочую силу в городе вдвое, просто подкрутив пару клапанов, вместо того, чтобы идти на улицы и убивать жителей». — Огромный шаг вперед! — Браво! — отчаянно воскликнул мокрец и зааплодировал. Никто не присоединился. Он сунул руки в карманы. — О, возможно, ты предпочтешь менее радикальный пример, — предложил Хьюберт. Мокрец закивал. — Да, — сказал он. — Покажи мне, покажи, что произойдет, когда люди махнут рукой на банке. — Ах, да, знакомый случай! Игорь, включи пятую программу! — крикнул Хьюберт в фигуре, спрятанной в стеклянном лесу. Послышался скрип заворачивающихся болтов и бульканье наполняющихся резервуаров. — Игорь? — переспросил мокриц. — У тебя есть Игорь? — О, да! — ответил Хьюберт. — Благодаря ему у нас это дивное освещение. Они умеют ловить молнии банками. Но ни о чем не беспокойся, господин фон Липка. То, что у меня служит Игорь... А я работаю в подвале, вовсе не значит, что я какой-нибудь безумный ученый. Отозвался Мокрец. <связывается> Продолжал Хьюберт. <связывается> Бент похлопал Хьюберта по спине. Тот закашлялся. Извиняюсь, пролепетал он. Воздух здесь такой. Оно определенно выглядит непростым, это твое устройство. Заметил Мокрец, как будто ничего не произошло. — Да, — сказал Хьюберт, немного сбитый с толку, — и мы постоянно его дорабатываем. Допустим, поплавки купе со шлюзовыми затворами напруженных в других секторах хлюпера позволяют изменением уровня одной колбы автоматически регулировать поток в других секторах системы. — А это для чего? — перебил Мокрец, ткнув наугад в круглую склянку, подвешенную среди труб. — Клапан лунных фаз! — отчеканил Хьюберт. — Луна? — «Влияет на денежный оборот». «Мы не в курсе. Но почему нет? Погода ведь влияет». «Неужели?» «Конечно!» — Хьюберт просиял. «И мы продолжаем подключать новые факторы. Нет, я не успокоюсь, пока это великое устройство не сможет с точностью до мелочей имитировать экономический цикл нашего замечательного города». Звякнул колокольчик, и он отозвался. «Спасибо, Игорь. Отпускай». Что-то лязгнуло, и в самые толстые трубы с пеной и плеском полилась цветная вода. Хьюберт поднял указку и повысил голос. «Итак, если мы понизим общественное доверие к банковской системе, вот эта трубка, здесь мы увидим отток наличности из банков в колбу 28 в данной задаче, выступающую как старый чулок под матрацем. Даже самые богатые люди не хотят терять власть над своими деньгами. Видишь, как набирается матрац? Или, лучше сказать, набивается...» — Ну, очень много матрацев, — согласился Мокрец. — Я бы назвал это одним матрацем в треть мили вышиной. — Неужели? — сказал Мокрец. — Плюх! Где-то пооткрывались клапаны, и вода потекла по новому маршруту. — Теперь смотри, как опустошаются банковские займы, пока деньги утекают в чулок. — Буль! — Следи за резервуаром номер одиннадцать. Вот он. — Это значит, замедляется экономический рост. — Вот он идет и идет. Теперь посмотри на ковш номер 34. Вот он наклоняется, наклоняется. Опа! Шкала слева от семнадцатой колбы обозначает обвал торговли, кстати. Видишь, вот начинает переполняться девятая колба. Это у нас взыскание по закладным. Потеря рабочих мест в седьмой колбе, и вот открывается клапан на 28 восьмой колбе. В ход идут чулки. Плюх. Ну что же можно купить? Мы прекрасно видим, что одиннадцатая колба тоже опустошена. Водная активность стихла, не считая отдельных побулькиваний. — И мы оказываемся в безвыходном положении, потому что наплевали, грубо говоря, в свой колодец, — сказал Хьюберт. — Безработица растет, люди остаются без средств к существованию, жаловня падает, фермы возвращаются в первобытное состояние, тролли спускаются с гор и буянят. — Тролли уже здесь, — сказал Мокриц. — Некоторые даже в страже служат. — Точно? — не поверил Хьюберт. «Точно, в шлемах и <смех> все как положено. Я сам видел». «Ну, тогда они убираются буянить обратно в горы», — решил Хьюберт. «Я бы на их месте так и сделал». «И ты считаешь, что все может так и случиться?» — спросил Мокриц. «Ты настолько доверяешь своим трубочкам и ковшикам». «Они очень тесно взаимосвязаны с происходящим, господин фон Липка», — ответил Хьюберт с обиженным видом. «Взаимосвязи играют критическую роль». — Знаешь ли ты, и это научный факт, что в период национального кризиса всегда задираются подолы? — То есть, э — -э, начал мокрец, понятия не имея, как закончить этот вопрос. — Женские платья становятся короче, — объяснил Хьюберт. — И это вызывает национальный кризис? Серьезно? — Это насколько же короче они становятся? Господин Бент гулко откашлялся. — Кажется, нам пора идти, господин фон Липвик. Если вы увидели все, что хотели, то вы наверняка торопитесь, — сказал он с еле заметным ударением на последнем слове. — Что? — А, да, — спохватился мокорец. Пожалуй, пора мне идти. Что ж, спасибо, Хьюберт, было очень познавательно и правдоподобно. — Я только никак не могу избавиться от утечек! — проговорил коротышка с подавленным видом. — Готов поклясться, что в каждом колене все абсолютно водонепроницаемо, но к концу эксперимента воды вечно меньше, чем в начале. — Ну, конечно же, Хьюберт! — мокрец похлопал его по плечу. — А все потому, что ты близок к идеалу. — Правда? — спросил Хьюберт с распахнутыми глазами. — Конечно! — Каждый знает, что в конце месяца всегда остается меньше денег, чем должно оставаться. Это общеизвестный факт. Лицо Хьюберта озарилось лучами счастья. — А Тилли была права, — подумал Мокрец. — Я лажу с людьми. — Теперь наглядно подтвержденный и хлюпером, — выдохнул Хьюберт. — Я сделаю это темой своей диссертации. Или просто темы для разговора с коллегами, — сказал мокрец дружески пожимая ему руку. — Ну что, господин Бент, найдем в себе силы удалиться? Когда они поднимались по главной лестнице, мокрец спросил. — Кем приходится Хьюберт нынешнему председателю? — Племянникам, — ответил Бент. — Но как вы люблю наблюдать за людьми, — ответил мокрец улыбаясь себе под нос. Ну и, и рыжие волосы, конечно... — Зачем, госпожи Шик, два арбалета на столе? — Семейные реликвии, сэр, — соврал Бент. Это была преднамеренная, выпиющая ложь, и Бент нарочно ее не скрывал. — Семейные реликвии, как же? И она спит в кабинете. Да, она инвалид, но инвалиды-то сидят дома. Она не собирается покидать эти стены. Она начеку и далеко не каждого пустит к себе на порог. — Какое твое любимое занятие, господин Бент? — Я исполняю свою работу с усердием и вниманием, сэр. — Да, но что ты делаешь по вечерам? — Перепроверяю итоги дня у себя в кабинете, сэр. Подсчеты меня успокаивают. — Ты в них так силен. — Лучше, чем вы можете себе представить, сэр. — Тогда, если я буду откладывать 93 доллара 47 семь пенсов в год в течение семи лет под два с процента, процент сложный, сколько? — 853 доллара тринадцать пенсов при ежегодном пересчете, сэр, — невозмутимо ответил Бент. — Да, и дважды ты называл точное время, даже не взглянув на часы, — подумал Мокриц. — Ты впрямь силен в математике, нечеловечески силен. — Отпуск прошлым летом я ходил в туристический поход по крупнейшим банковским домам убервальда сэр было очень познавательно это наверное заняло не одну неделю я рад что ты нашел в себе силы оторваться от работы о это было нетрудно сэр госпожа драпс наш старший бухгалтер Каждый день, когда закрывался банк, посылала закодированные клики с итогами прошедшего дня в те места, где я останавливался. Я успевал ознакомиться с ними за вечерним штруделем и направлял ей свой ответ с указаниями и предписаниями. — Госпожа Драпс хороший работник. — Весьма. Она исполняет свои обязанности аккуратно и расторопно. Он умолк. Они остановились наверху лестницы. Бент повернулся к мокрицу и посмотрел на него в упор. Я проработал здесь всю свою жизнь, господин фон Лепвик. Остерегайте семейство Шиков, госпожа Шик. Замечательная женщина, лучшие из них. Остальные привыкли получать то, что хотят. Старый род, старые деньги, такая семья... Мокрец услышал далекий зов, вроде песни жаворонка. Этот звук дразнил его каждый раз, когда, например, на улице он видел растерянного приезжего с картой в руках, который так и напрашивался, чтобы его избавили от его же денег в какой-нибудь услужливой и неотслеживаемой манере. — Они опасны? — спросил Мокрец. Бента застала врасплох его прямолинейность. — Они не привыкли к разочарованиям, сэр. Они пытались признать госпожушек невменяемый. — Неужели? — сказал Мукрец. — По сравнению с кем? Ветер продувал городок Великий Качан, который любил величать себя зеленым сердцем равнин. Он назывался Великий Качан, потому что был родиной самого большого в мире кочана капусты, и горожане были не слишком-то изобретательны, когда дело касалось названий. Люди приезжали издалека, чтобы взглянуть на это чудо природы. Они попадали в его зацементированное нутро, выглядывали в его окошки, покупали книжные закладки в виде капустного листа, капустные чернила, капустные рубашки, игрушечного капитана капусту, музыкальные шкатулки, виртуозно вырезанные из кальраби и цветной капусты, и наигрывающие песенку едаков капусты, капустное варенье, капустный эль, зеленые сигары, скрученные из свежевыведенных сортов капусты на бедрах местных девственниц, которым это, видимо, нравилось были еще и прелести качан -Лэнда где слышались истошные вопли малышей, завидевших огромную голову самого капитана капусты и его друзей, краснокочанного клоуна и Билли Брокколи. Для гостей постарше был и капустный НИИ, над которым небо всегда было затянуто зеленой пеленой. А если оттуда дул ветер, растения принимали вид самый необычайный и иногда поворачивались проводить вас взглядом. А потом, как нельзя кстати, будет запечатлеть лучший день в своей жизни, отозвавшись на призыв человека в черном... С иконографом на перевес который подскакивал к счастливой семье и обещал цветной снимок в рамочке по почте, прямо на дом, за каких-то три доллара, включая почтовые пересылки, со страховым депозитом в 1 доллар, чтобы покрыть расходы, будь так любезен, господин, какие, между прочим, замечательные у вас, детки, госпожа, все в вас, точно вам говорю, да, и я уже говорил, что если вы не будете в восторге от снимка в рамочке, можете просто не посылать больше никаких денег и будем в расчете». Капустный эль был вкусным и крепким, и лести много не бывает, если льстишь матерям, и, пожалуй, зубы у этого человека были какие-то странные, как будто ждали случая вырваться изо рта, но никто ведь не идеален. Да и чего нам терять? Терять было доллар, и доллары накапливались. Тот, кто сказал, что нельзя надуть честного человека, врал. Примерно на седьмой семье к нему начал издалека присматриваться стражник. Так что человек в черном демонстративно записал последнюю фамилию и адрес и скрылся в переулке. Он швырнул сломанный иконограф обратно на груду мусора, где и нашел его дешевая модель, откуда давно сбежали бесята, и был уже готов припустить бегом по полям, когда увидел поддуваемую ветром газету. Человеку, который идет по жизни, полагаясь на свой ум, газета всегда пригодится. Засунь ее под одежду, и она будет защищать от ветра. Ею можно развести костер. Наиболее взыскательным она восполняла ежедневную потребность в лопухах, подорожниках и прочих широколистных растениях. На худой конец ее можно было прочитать. В тот вечер усиливался ветер. Он пробежал первую страницу газеты взглядом и заткнул ее под жилет. Зубы пытались ему что-то сказать, но он никогда не слушал. Можно и умом повредиться, если слушать, что тебе зубы говорят. Вернувшись на почтамт, мокрец отыскал фамилию Шиков в альманахе кто, где, когда. Такие семьи действительно называли старой денежной знатью. Иными словами, состояние они сколотили так давно, что темные делишки, которые помогли им обогатиться, успели потерять свое значение за давностью лет. Что вообще-то забавно. Если у тебя разбойник-отец, ты будешь держать рот на замке. Но пират и рабовладелец твой прапрапрадед — это предмет гордости и похвальбы за стаканом портвейна. Время обращало душегубов в негодяев, а негодяй — слово с огоньком, и вовсе не повод для стыда. Они были богаты не первый век». Ключевыми игроками в текущем составе шиков, помимо Тилли, были, во-первых, ее деверь Марко Шик со своей женой Каприцей Шик, дочерью крупного трастового фонда. Они жили в Орлее, подальше от остальных шиков, что было в духе шиков вообще. Во-вторых, это были близнецы Космо и Пуччи, пасынок и падчерицы Тилли, соответственно, которые, по слухам, родились, вцепившись своими маленькими ручонками друг другу в глотке, как истинные шики. Была также толпа кузенов, тетушек и нахлебников, седьмая вода на киселе, и все не спускали друг с друга зорких глаз. Как узнал Мокрец, семейным делом исторически были банковские операции, но последние поколения, поддерживаемые на плаву сложной системой долгосрочных вложений и древних трастовых фондов, занимались тем, что с огромным энтузиазмом и с завидным хладнокровием таскались по судам и отбирали друг у друга наследство. Он видел их снимки в светских колонках «Правды», когда они выходили из черных элегантных карет и почти не улыбались, опасаясь спугнуть деньги. О родственниках со стороны Тилли упоминаний не было. Они были тряммами и это, видимо, было недостаточно весомо, чтобы попасть в КГК. Попахивало мюзик и в это мокрец даже мог поверить. В отсутствие мокреца поднос для писем переполнился. Сплошь пустяковые дела которые спокойно решали и без его участия, но хлопоты доставляла нововведенная копировальная бумага. Теперь он получал копии абсолютно всего, и это отнимало много времени. Не то чтобы Мокрец не умел перекладывать обязанности на других, он это очень хорошо умел, но талант требует, чтобы люди на другом конце цепочки хорошо исполняли переложенные на них обязанности, а они этого не делали. Это как-то было связано с тем, что почтамт не поощрял креативное мышление. Письма суются в прорези. Все. Здесь не было места тем, кто подходил к делу творчески и совал их в уши, в дымоходы и отхожие места. Им бы пошло на пользу. Среди бумаг он заметил тоненький розовый листочек с кликом и выхватил его от шпильки. Он прочел. Успех. Возвращаюсь послезавтра. Скоро все станет известно. Ша. Мокрец бережно отложил листок. Совершенно ясно, что она ужасно по нему скучает и не может дождаться встречи. Но очень бережно расходует деньги треста големов. И, скорее всего, у нее закончились сигареты. Мокрец побарабанил пальцами по столу. Год назад он предложил Дори Гае Ласке стать его женой. И она объяснила ему, что вообще-то это он станет ее мужем. Это произойдет? Произойдет. Это где-то в недалеком будущем, когда старшая госпожа Ласка окончательно махнет рукой на плотный график своей дочери и устроит свадьбу сама. Но, как ни крути, он был почти женатым человеком. А почти женатому человеку лучше не связываться с семейством Шиков. Почти женатый человек должен быть защитой и опорой. Он всегда должен быть готов подать своей почти жене пепельницу. Он должен быть рядом со своими потенциальными детьми и следить за тем, чтобы они спали в хорошо проветриваемом помещении. Он разгладил бумажку. И ночные вылазки тоже надо прекращать. Разве это разумно? Разве так себя ведут взрослые люди? Разве он пешка в ветинаре? Нет ушки?» Что-то шевельнулось в его памяти, мокриц встал из-за стола и подошел к картотеке, которую обычно избегал всеми правдами и неправдами. Под заголовком «Марки» он нашел небольшой отчет двухмесячной давности от Стэнли, главного по маркам. В нем вкратце отмечалось, что неизменно большим спросом пользуются долларовые и двухдолларовые марки, и их продажи превышают даже прогнозы Стэнли. Может, марочные деньги были в более широком употреблении, чем он думал. В конце концов, правительство ведь их одобряло, и их легко носить с собой. Надо будет проверить, сколько раздался деликатный стук в дверь, и вошла Глэдис. С большой осторожностью она несла тарелку тончайших сэндвичей с ветчиной, какие умела делать только Глэдис. Положить ветчину между двумя ломтями хлеба и со всей силы прижать ручище размером с лопату. — Я догадалась, что ты не успел пообедать, почтмейстер, — пророкотала она. — Спасибо, Глодис, — отозвался он и мысленно встряхнулся. — Лорд Витинарий внизу, — продолжала Глодис, — говорит, что не торопится. Мокрец застыл, не донеся сэндвича до рта. — Он здесь? — Да, господин фон Липвиг. — И ходит тут сам по себе? — спросил он с нарастающим ужасом. — В настоящий момент он в отделе слепых писем господин фон Липвиг. Изобретение, которым мокрец особенно гордился. Жители Ангмарпорка подходили к написанию писем с простодушием, которое в общих чертах сводилось к следующему. — Раз я знаю, что имею в виду, то и вы должны. В результате привычным делом для почтамта были письма, адресованные «Моему брату Джону, он высокий и у моста». Или Госпоже Смит, здоров сестры Долли». Светлые и иногда пугающе острые умы, работающие в отделе слепых писем, с радостью разгадывали эти головоломки, а в обеденный перерыв играли в шахматы в уме. Что он там делает? «Читает письма господин фон Липвиг». — Не торопиться, — мрачно подумал Мокрец. — Как же? — Ну, тогда доем сначала сэндвичи, которые мне приготовила добрая тетя Голем. — Спасибо, Гладис, — сказал он. Когда она ушла, Мокрец достал из ящика стола щипчики, вскрыл свой сэндвич и извлек из мяса мелкие косточки, раскрошившиеся под бронебойной рукой, Гладис. Прошло минуты три, когда Голем снова объявилась и терпеливо встала у его стола. — Да, Гладис, — Его светлость изволит напоминать, что он все еще не торопится. Мокриц бросился вниз, где лорд-витинари действительно расположился в отделе слепых писем, положив ноги на стол с пачкой писем в руке и улыбкой на устах. — А, Липвик! — сказал он, помахивая перепачканными конвертами. — Увлекательнейшая вещь! Лучше кроссвордов! Мне вот это нравится! Рыглк! Который через аптеку. Я подписал внизу правильный адрес. Он протянул конверт мокрицу. Он написал К. свистон пекарь, свинячий холм 3. В городе три пекарни, которые находятся в непосредственной близости от аптек сказал ветинарий, но только свистун печет эти недурственные рогалики, которые выглядят, к сожалению, так словно собака сделала свои дела у тебя на тарелке и умудрилась плюхнуть сверху глазури. Прекрасная работа, сэр, проблел мокрец. Из угла комнаты за ветинаре с благоговейным смятением наблюдали Фрэнк и Дейв, которые целыми днями расшифровывали неразборчивые, с ошибками, без адреса и попросту ненормальные отправления, которыми засыпала почтамт ежедневно. В другом углу стук по стук заваривал чай. «Я считаю весь секрет в том, чтобы поставить себя на место автора» продолжал Ветенарий, разглядывая конверт, заляпанный грязными отпечатками и остатками чьего-то завтрака. Иногда это место может оказаться самым неожиданным. — Фрэнк и Дейв успешно расшифровывают пять из шести, — сказал мокрец. — Они сущие волшебники, — ответил ветинарий. Он повернулся к ребятам, которые нервно улыбнулись и попятились назад, прячась за улыбки, которые остались неловко висеть в воздухе. Но, мне кажется, пришло время их обеденного перерыва. Ребята посмотрели на стук-постука, разливавшего чай по чашкам. «Где-нибудь не здесь?» — предложил ветеринарий. Ни одна экспресс-доставка не перемещалась с большей скоростью, чем Фрэнк и Дейв. Когда дверь за ними захлопнулась, ветеринарий продолжил — — Как тебе банк? Какие будут мысли? — Да я лучше пальцем в мясорубку засуну, чем свяжусь с семьей Шиков, — ответил мокрец. — Я бы, конечно, что-нибудь придумал, и монетному двору нужна хорошая встряска, но управлять банком должен тот, кто понимает в банках. — те, кто понимает в банках, довели его до нынешнего состояния, — парировал ветеринарий. — Я стал правителем Анка Анкомарпорка не потому, что понимаю город. «Как и в случае с банками, город до обидного просто понять. Я остаюсь его правителем, потому что научил город понимать меня». «И я понял вас, сэр, когда вы говорили что-то такое об ангелах, помните? Ну, так это сработало. Я перевоспитался и буду вести себя сообразно». «Даже золотистая цепочка не предел, спросил ветеринарий, когда стук по стук подал ему чашку чая. «Вот именно». Ты произвел хорошее впечатление на госпожу Шик. Она назвала меня отъявленным проходимцем. От Тилли это более чем похвальные слова, — сказал ветеринарий и вздохнул. Что ж, раз ты перевоспитался, не могу же я тебя заставить. Он замолчал, когда стук по стук наклонился и зашептал ему что-то на ухо, и потом продолжал, то есть, естественно, я могу тебя заставить. Но в этом случае не стану этого делать. Стук по стук, запиши, пожалуйста. Я, Мокриц фон Липвик, ответственно заявляю, что не имею желания или намерения управлять или принимать участие в управлении любым банком города Ангмарпорг, предпочитая вместо этого трудиться на благо дальнейшего усовершенствования почтамта и семафорной системы. Оставь место для подписи господина фон Липвига и для даты. Далее. Подождите. Зачем обязательно? Начал было мокрец с новой строки. Я Хевлок Ветенари и так далее. Подтверждаю, что действительно имел с господином фон Липвигом разговор касательно будущего анкмарпоргской банковской системы и принимаю выраженное им желание продолжать нести службу на почтамте. Претензий к нему не имею и препятствовать ему не намерен. Место для подписи и так далее. Спасибо стук по стук. — Но к чему все это? — спросил мокрец Правда, почему ты решила, что я собираюсь национализировать Королевский банк? — сказал ветинарий. — Национализировать не понял мокрец украсть, — перевел ветинарий. — Откуда только берутся эти слухи? — Неужели даже у тиранов есть враги? — удивился мокрец Красиво сказано, господин Фон Липевик, как всегда. И ветеринари пристально на него посмотрел. Стук-постук, по стук, дай меморандум ему на подпись. Стук-пастук по стук так и сделал, после чего с самодовольным видом поспешил забрать карандашу мокрицы из рук. Тогда ветинарь встал и отряхнул мантию. Я прекрасно помню наш любопытнейший разговор об ангелах, господин фон Липвик. Кажется, я говорил, что ангел является лишь однажды, сказал он натянуто. Не забывай об этом. «Видимо, и горбатого можно отмыть до бела, сэр», — заметил стук по стук. Вечерний туман по пояс высотой стелился по улицам. «Видимо, да. Но мокриц фон Липвик сам по себе человек видимости. Не сомневаюсь, он верит в то, что говорит. Но если заглянуть под оболочку, мы увидим там настоящего фон Липвига, его честное сердце и блестящий криминальный ум». Вы уже говорили нечто подобное, сэр, сказал секретарь, открывая дверцу кареты. Но кажется, он свернул на путь исправления. Ити замер, резамер стоя одной ногой на подножке кареты. Может быть, стук-постук. Стук. Но меня обнадеживает тот факт, что он в очередной раз украл твой карандаш. На самом деле нет, сэр. Я обратил внимание и убрал его к себе в карман, сказал стук-постук стук, с чувством некоторой гордости. Да ответил ветеринарий с удовольствием, усаживаясь на скрипучую кожу, в то время как секретарь с нарастающим нетерпением принялся похлопывать себя по карманам. «Знаю». По ночам банк охранялся. Охранники лениво патрулировали коридоры и насвистывали себе под нос, зная, что самые крепкие замки удерживают правонарушителей снаружи. На мраморном полу каждый шаг тихой ночью отдавался как колокольный звон, И охранники чувствовали себя в безопасности. Иногда они дремали, стоя на вытяжку с полуопущенными веками. Но кто-то пренебрег железными замками, миновал латунные решетки, беззвучно прошел по звонкому полу, проскользнул под самыми носами сонных людей. И все же, когда фигура вошла через высокие двери в председательский кабинет, две арбалетные стрелы просвистели насквозь и вонзились в дорогое дерево. — Ну, это тело хотя бы попыталось, — сказала госпожа Шик. — Меня не интересует твое тело, госпожа Тилли Шик, — сказал смерть. — Оно уже давно никого не интересует, — вздохнула Тилли. — Это подведение итогов, госпожа Шик, последнее сведение счетов. — Ты всегда говоришь банковскими словечками в такие моменты. — спросила Тилли и встала. — Что-то обмякшее осталось в кресле, но это была уже не госпожа Шик. — Стараюсь соответствовать ситуации, госпожа Шик. — Свести дебет с кредитом тоже неплохо звучит. — Спасибо, я запомню. А теперь ты пойдешь со мной. — Похоже, вовремя я дописала завещание, — сказала Тилли, распустив длинные белые волосы. — О потомках надо думать в первую очередь. — О потомках? — Пусть Шики поцелуют меня в одно место, милый. Уж я им показала. — О, да! — Ну и что теперь, господин Смерть? — Теперь? — отозвался Смерть. — Теперь можно сказать, что нас ждет ревизия. — А, все-таки будет ревизия. Ну, мне стыдиться нечего. «Это тоже считается». «И правильно, должно считаться», — согласилась Тилли. Она взяла смерть за руку и пошла за ним сквозь двери и дальше, и дальше, в черную пустыню под вечным ночным небом. Спустя некоторое время Шалопей проснулся и заскулил. На следующее утро в «Правде» появилась небольшая статейка про положение банков. Там часто повторялось слово «кризис». — Ага, вот и оно, — думал Мокрец, добравшись до четвертого абзаца. — Точнее, вот и я. Лорд Витинари сообщил правде. — Действительно, с позволения председателя банка мы с главным почтмейстером обсуждали возможность его содействия Королевскому банку в эти непростые времена. Он ответил отказом и точка. Государственные служащие не управляют банками. Будущее Королевского банка Анкомарпорка в руках его дирекции и акционеров. «И да помогут ему боги», — подумал Мокрец. Он энергично принялся за бумаги. Он копался в документации, сверял цифры, исправлял орфографические ошибки и бубнил себе поднос, чтобы заглушить внутренний голос соблазна. Пришло время обеда, и вместе с ним появилась тарелка гигантских сэндвичей с сыром, а заодно Гладис принесла и дневной выпуск правды. Ночью скончалась госпожа Шик. Мокрец не мог оторвать глаз от некролога. Писали, что она умерла тихо, во сне, после долгой болезни. Он бросил газету и уставился в стену. Да, госпожа Шик выглядела так, будто держалась на честном слове и Джинни. И все же ее энергия, ее огонь. Что ж, она не могла держаться вечно. Но что будет теперь, о боги? Как хорошо, что он в этом не участвует. Да и шалопаю сейчас не позавидуешь. Такой неказистой шавке хорошо бы научиться очень быстро бегать. Среди свежей почты, которую принесла Гладис, обнаружился продолговатый, многократно бывавший в употреблении конверт, жирными черными буквами, адресованный Литчина ему. Он вскрыл его канцелярским ножом и вытряхнул письмо над мусорной корзиной. На всякий случай. Внутри был сложенный газетный листок. Как оказалось, вчерашняя правда с мокрицем фон Липвигом на первой странице, обведенным в кружок. Мокриц перевернул вырезку. На обратной стороне убористым почерком было написано. — Уважаемый господин, я принял необходимые меры при досторожности и передал некоторый кампраомад на хранение надежному лицу. Жди от меня вестей, друг. — Спокойствие, спокойствие, это никакой не друг. Все, кого он мог назвать друзьями, знали правила правописания. Это точно какая-то афера. Но в его шкафу не было скелетов. Ой, ну ладно, если придираться к мелочам, в его шкафу на самом деле было столько скелетов, что хватило бы на целый склеп, и еще останется, чтобы украсить ярмарочную комнату ужасов, и, может, даже заодно смастерить готичную, но в меру веселенькую пепельницу. Но они не были связаны с именем фон Липвига. Он внимательно за этим следил. Его преступления почили вместе с Альбертом Стеклярсом, Хороший палач точно знает, сколько веревки нужно человеку, чтобы переправить его из прежней жизни в новую. Неужели кто-то его узнал? Но ведь когда мокрец снимал золотой костюм, он становился самым неузнаваемым человеком на свете. Когда он был маленьким, его мама иногда забирала из школы чужих мальчиков. А когда он надевал костюм, люди узнавали костюм. Он прятался, будучи на виду. Это точно какая-то афера. Да, наверняка. Старый трюк, я знаю твой секрет, но вряд ли хоть кто-то добивался больших успехов, не натворив таких вещей, которые не хотелось бы выносить на публику. Эта строчка про компромат — хороший штрих. Она заставляла человека занервничать и задуматься. Она подразумевала, что аноним знает нечто настолько страшное, что ты, адресат, можешь попытаться избавиться от него, и что он уже готов спустить на тебя законников. Ха! И Он еще дает ему время на размышления, чтобы помариновать его. Его! Мокрица фон липвига. Что ж, придется кое-кому отведать, каким острым бывает маринад. Но до поры до времени письмо отправилось в нижний ящик. Ха! В дверь постучали. — Входи, Гладис, — сказал он, снова принимаясь копаться в документах. Дверь открылась, и в нее просунулось беспокойное и бледное лицо Стэнли. — Это я, сэр! Стэнли, сэр! — сказала она. Да, Стэнли. — Главный по маркам, сэр, — добавил Стэнли, на случай, если от него требовалось стопроцентное удостоверение личности. — Да, Стэнли, я знаю, — терпеливо ответил мокрец. — Мы видимся каждый день. — Ты что-то хотел? — Ничего, сэр, — ответил Стэнли. Повисла пауза, и мокрец попытался настроиться на волну Стэнли. Этот юноша был очень щепетилен и терпелив, как могила. Мокрец сделал еще одну попытку. «С какой целью ты пришел сюда, ко мне, сейчас?» — спросил он, четко произнося каждое слово, чтобы предложение выходило маленькими порциями. «Там внизу законник, сэр», — объявил Стэнли. «Но я же только что прочитал эту анонимку», — начал мокрец а потом сделал глубокий вдох. «Законник» он сказал по какому поводу «Он сказал что дело чрезвычайной важности с ним два стражника сэр и собака в самом деле спокойно отозвался Могриц. тогда конечно проводи его ко мне он посмотрел на часы ха все плохо ламкорская стрела отправится в рейс через 45 секунд Мокриц знал, что успеет спуститься по злополучной водосточной трубе за одиннадцать секунд. Стэнли спускается и ведет их сюда, скажем, 30 секунд. Главное — увезти их с первого этажа, вскочить на запятки кареты, спрыгнуть у пуп сторонних ворот, где она замедлит ход, подобрать жестяной сундук, припрятанный под стропилами старой конюшни на Лоббистской улице, переодеться, подправить лицо, пересечь город, выпить кофе в закусочной, рядом со штаб-квартирой стражи, понаблюдать немного, за семафорными сообщениями, отправиться в подворье на сетке с цыплятами, где он держал еще один сундук у, я не знаю, Джека, переодеться, уйти с небольшой котомкой и в твидовой кепке, которую он сменит на старый коричневый котелок где-нибудь в переулке, на случай, если у Джека случится внезапный приступ хорошей памяти, вызванный лишними деньгами, и оттуда юркнуть в скотобойный район, где он войдет в образ погонщика Джеффа и зависнет в большом вонючем кабаке «Орел мясника, где обычно отряхивают с башмаков дорожную пыль погонщики скота. В страже сейчас появился вампир. А вервольф у них уже несколько лет. Ну вот и пусть их знаменитые острые носы понюхают смесь из навоза, страха пота, помоев и мочи. Посмотрим, как им понравится. И это только в кабаке. На скотобойнях бывало намного хуже. Там он, пожалуй, подождет до вечера, и в смердящем помойном фургоне его вместе с другими пьяными погонщиками вывезут из города. Стражники у ворот никогда их не проверяли». С другой стороны, если его шестое чувство все еще будет подавать голос, он поиграет в наперстке с каким-нибудь пинчугой, пока не наберет денег на флакончик одеколона и дешевенький, но ну, приличный поношенный костюм в какой-нибудь сомнительной лавочке, после чего двинется в меблированные комнаты госпожи Эвкразии Арканум для приличных, трудоустроенных джентльменов, где с помощью надвинутой на лоб шляпы и очков в проволочной оправе он станет господином пролазом-вылупнем, торговцем-шерстью, который останавливался здесь всякий раз, когда дела забрасывали его в Ангмарпорг и всегда подносил хозяйке сувениры, уместные для вдовы того возраста, который она себе приписывала. Да, так, пожалуй, будет лучше. У госпожи Арканум пища была плотной и регулярной, постели мягкими, и ими почти никогда не приходилось делиться. А там уже можно будет строить и дальнейшие планы. План побега пронесся перед его внутренним взором со скоростью молнии. Но внешний взор зацепился за кое-что менее вдохновляющее. На каретном дворе стоял стражник и болтал с возницами. Мокриц узнал сержанта Фреда Колона, чьей первейшей обязанностью, очевидно, было слоняться по улицам и чесать языком с людьми сходного возраста и настроений. Стражник заметил в окне Мокрица и помахал ему рукой. Нет, если он попробует бежать, получится некрасиво и запутанно. Придется оставаться на месте и блефовать на прополую. Технически он ведь ничего и не нарушал. Просто письмо выбило его из колеи, вот и все. Мокрец с занятым видом сидел за столом. Когда вернулся, Стэнли и завел в кабинет господина Кривса, самого известного и в 351 год от роду, вероятно, самого старого законника в городе. Его сопровождали сержант Ангва и капрал Шнопс, который, по слухам, и был тайным вервольфом стражи. Капрал Шнопс нес большую плетеную корзину, а сержант Ангва держала в руке пищащую резиновую косточку, которую она время от времени машинально сжимала. Что-то начало вырисовываться, но непонятно что. Они пожелали друг другу доброго дня, хотя в непосредственной близости от Шноби Шнопса и законника, от которого разило бальзамической жидкостью, ничего доброго быть не могло. А когда с этим было покончено, господин Кривс сказал, «Мне известно, что вчера ты посещал госпожу Тиллишик, господин фон Липвик». А, «Да, когда она была жива, запнулся мокрец и мысленно проклял себя и анонима». Он терял хватку, стремительно терял. — Это не расследование убийства, господин, — спокойно сказала сержант Англа. — Вы уверены в таких обстоятельствах? — Это наша работа, господин, быть абсолютно уверенными, — ответила сержант, — в таких обстоятельствах. — Вы не подозреваете ее родственников? — Нет, господин, тебя тоже нет. — Меня? — умокрится, как положено, отвисла челюсть. — О болезни госпожи Шик было прекрасно известно, — сказал господин Кривс. — И, похоже, она прониклась к тебе большой симпатией, господин фон Лепвик. Она завещала тебе своего песика Шалопая. Вместе с мешком игрушек, ковриков, пледиков, башмачков, восемью ошейниками, включая один инкрустированный бриллиантами и прочими разнообразными мелочами перечислила сержант Ангва. Она снова стиснула резиновую косточку. Мокрец захлопнул рот. — Собаку? — спросил он бесцветным голосом. — Только собаку и игрушки? — Ты ожидал чего-то большего? — спросила Ангва. — Я и этого-то не ожидал. Мокрец перевел взгляд на корзину. Внутри было подозрительно тихо. — Я дал ему голубую таблеточку. — пояснил Шноби Шнопс. От них он ненадолго врубается, а на людей не действует, и, и на вкус они как анис. — Все это как-то странно. Не находите? — спросил Мокрец. Зачем здесь стража, бриллиантовый шейник, и потом, мне казалось, завещание оглашается только после похорон? Господин Кривс откашлялся. Изо рта у него вылетела моль. — И это так. Но, зная о содержании ее завещания... Я счел благоразумным поторопить королевский банк и разобраться с наиболее... Повисла очень длинная пауза. Для зомби целая жизнь будет паузой, но он, похоже, просто подбирал подходящее слово. Проблематичными пунктами немедленно, — закончил он. — Да, полагаю, собачку надо кому-то кормить, — согласился мокрец. Но я не думал, что... — Проблема как таковая заключается в документах собаки, — сказал господин Кривс. — Плохая родословная, — предположил мокрец. — Не в родословное дело, — сказал господин Кривс, открывая портфель. — Ты, возможно, в курсе, что покойный сэр Джошуа оставил один процент своих акций шалопаю? Холодный черный ветер подул на задворках сознания мокреца. — Да, — проговорил он в курсе покойная госпожа шик завещала ей еще 50 процентов это по правилам банка означает что собака новый председатель банка господин фон липвик а ты хозяин собаки секундочку животное не может владеть о, -о, -о еще как может воскликнул Крифс с законническим задором У нас полно прецедентов. Одного осла как-то раз посвятили в сан, а черепаху назначили судьей. Конечно, чем сложнее ремесло, тем реже оно встречается в судебной практике. Ни одна лошадь, например, так и не освоила профессию плотника. А вот собака в председательском кресле — дело относительно обычное. «Это ерунда какая-то. Она меня совсем не знает». На что внутренний голос ему тут же ответил. — О, еще как знает. Она видела тебя насквозь, с первого взгляда. — Она надиктовала мне завещание прошлым вечером, господин фон Липфик, в присутствии двух свидетелей и своего лечащего врача, который признал, что она была в здравом уме, если не теле. Господин Кривс встал. — Короче говоря, завещание законно. Оно не обязано быть логичным. — Но как же он будет не знаю, председать. Он может разве что ножки у стула обнюхать. — Я так понимаю, ты станешь его фактическим представителем, — сказал законник. Со стороны сержанта Ангвы послышался писк. — А что будет в случае его смерти? — спросил мокриц. — Ах да, спасибо, что напомнил, — сказал господин Крифс и достал из портфеля бумагу. — Тут все сказано. Акции будут распределены среди всех живых членов семьи. — Среди членов семьи? Чьей семьи? Его? — Не думаю, что у него была возможность обзавестись семьей. — Нет, господин фон Липвик, — ответил Кривс. — Семьи Шиков. Ветра в голове мокрится, задули холоднее. — И сколько живут собаки? — Обычные собаки, — спросил Шнобишнопс. — Или такие, которые стоят между толпой шиков и большим состоянием. Капрал шнопс. вот это было самое уместное замечание, — резко сказала сержант Ангва. — Звеняю, сержант. Еще одна моль выпорхнула после кашля Кривса. — Шалопай привык спать в директорских апартаментах в банке, — сказал он. — Ты будешь спать там же. Таковы условия завещания. Мокрец встал. — Я не обязан ничего этого делать, — крикнул он. — Я никакого преступления не совершал. Нельзя просто взять и с того света перевернуть человеку жизнь, то есть тебе. Можно, господин Кривс, ничего не имею против, но она... Из портфеля был извлечен еще один конверт. Господин Кривс улыбался, и это было дурным знаком. — Еще госпожа Шик написала тебе это проникновенное обращение, — сказал он. — А теперь, сержант, думаю, пришло время нам оставить господина Фон Липвига. Они удалились. Впрочем, несколько мгновений спустя сержант Ангва вернулась и, не говоря ни слова, даже не повернувшись в его сторону, подошла к мешку с игрушками и бросила сверху резиновую косточку. Мокрец подошел к корзинке и приподнял крышку. Шалопай посмотрел на него, зевнул, а потом встал с подушечки и вытянулся на задних лапках. Он пару раз нерешительно вильнул хвостом, и его огромные глаза наполнились надеждой. — Нечего на меня смотреть, малыш, — сказал мокрец и повернулся к нему спиной. Письмо госпожи Шик было вымочено в лавандовой воде и слегка отдавало джинам. Аккуратным старушечьим почерком она писала, — Дорогой господин фон Липвик, я чувствую, что ты милый, добрый человек, и не оставишь моего маленького шалопая на произвол судьбы. Прошу тебя, будь с ним ласков. Он был не единственным другом в эти трудные времена. Так неделикатно говорить о деньгах в такой момент, но ежегодно тебе будет выписываться сумма в двадцать тысяч... 000... Долларов по окончании периода за выполнение этого поручения, от которого умоляю тебя не отказываться. Если ты все-таки откажешься, или если шалопай умрет не своей смертью, тобой займется гильдия убийц. Сто тысяч долларов уже лежат на хранении у лорда Низза, так что его подопечные найдут тебя и выпотрошат как крысу, что будет вполне заслужено. Умник!» «Да благословят тебя боги за твою доброту к вдове». Мокрец был впечатлен. И кнут, и пряник. Ветенарий пользовался только кнутом, ну или бил пряником по голове. Ветенарий. Вот кому надо было ответить на кое-какие вопросы. Волосы у него на загривке стали дыбом, наученные годами постоянных уверток и пряток и излишне чувствительные после письма госпожи Шик, которое никак не шло у мокрица из головы. Что-то влетело в окно и вонзилось в дверь, но мокрец уже нырнул под стол, когда стекло еще только разбивалось. В двери дребезжала черная стрела. Мокриц пополз по ковру, потянулся, схватил стрелу и снова прильнул к полу. Изящным белым курсивом, как гравировка на старинном кольце, на ней было написано «Гильдия убийц». Стиль имеет значение. Наверняка же это просто предупреждение, да? Предупредительный выстрел, чтобы подчеркнуть серьезность намерений. На всякий случай. Шалопай выскочил из корзинки и не упустил случая облизать мокрицу лицо. Шалопаю было все равно, кто такой этот человек и что он совершил, он просто хотел дружить. — Наверное, — сдался Мокрец, — нам с тобой пора гулять. Пес восторженно тявкнул, кинулся к мешку со своими принадлежностями, потянул его и опрокинул на пол. Он исчез внутри, истерически виляя хвостом, и вынырнул, волоча за собой красное бархатная собачья пальтишко, на котором было вышито слово «вторник». — Ты просто угадал. — сказал Мокрец, застегивая одежку, что было непросто, поскольку его беспрерывно омывало собачьей слюной. — А ты, случайно, не знаешь, где твой поводок? — спросил Мокрец, стараясь не глотать. Шалобай прыгнул к мешку и сразу вернулся с красным ремешком. — Ну что, — сказал Мокрец, — это будет самая реактивная прогулка в истории. Это будет пробежка. Как только он потянулся к ручке, дверь открылась. Перед лицом мокрица возникли две ноги кирпичного цвета, каждая толщиной с дерева. — Надеюсь, ты не под юбку мне смотришь, господин фон Липвиг! — прогремела Глэдис высока. — На что там смотреть? — подумал мокрец А, Глэдис, — сказал он. — Будь добра, встань у окна и постой там. — Спасибо. Послышалось негромкое тюк. И Гладис повернулась к нему, держа пальцами еще одну черную стрелу. От резкого контакта с ладонью голема стрела воспламенилась. — Кто-то пустил в тебя стрелу, господин фон Липвиг, — объявила она. — с А Да Ты просто задуй ее и положи в лоток с документами, — сказал мокрец, выползая из кабинета. — Мне надо встретиться кое с кем по поводу собаки. Он подхватил шалопая и припустил вниз по лестнице, по запруженному холлу, по каменным ступенькам, и вот она, черная карета, как раз остановилась у обочины. Ха! Патриций всегда на один скачок впереди. Мокрец распахнул дверцу кареты, едва ли что остановилась. С разбегу плюхнулся на свободное сиденье, с заливистолающим шалопаем на руках, посмотрел на собеседника и сказал Ах! «Прошу прощения, я решил, что это карета лорда Ветенарии. Рука потянулась и захлопнула дверцу. На руке была очень дорогая черная перчатка, большая, расшитая бусинами черного янтаря. Мокрец поднял взгляд от руки к лицу и услышал. «Нет, господин Афан Липвик, я как раз сам собирался к тебе заглянуть. Меня зовут Космо Шик. Как поживаешь?»